Глава 6. Стук по стене. Прошлой ночью, когда прибыла придворная дама принцессы Лин Лян Сяобай читал книги по медицине. Он все размышлял по поводу случая в гостинице. Господа и торговец жемчугом, утверждали, что видели гигантских жуков, и второй внезапно умер. Сяобай не считал это совпадением. Он пытался найти похожие симптомы в книгах. "Молодой господин Сяобай, вы сейчас заняты?" спросила придворная дама. — О, сестрица Цайлин, воскликнул Сяобай и отложил книгу. Уже так поздно, разве принцесса ещё не спит? Нет. Луна сегодня как серебряное блюдца и светит очень ярко, и принцесса не может уснуть. Она приказала мне привести вас к ней, чтобы вы вместе полюбовались лунным светом. Правда? недоверчиво переспросил Сяобай. Принцесса в таком хорошем расположении духа? Цайлин поспешно кивнула, но выражение её лица выдавало нерешительность, что не ускользнуло от внимания мальчика. Однако, поскольку принцесса хотела его видеть, у него не было возможности отказаться. Хорошо, возвращайся, а я скоро подойду. Но Цайлин не сдвинулась ни на шаг. Что-то случилось? удивился Албай. Вы же знаете нрав нашей принцессы. Если вы не явитесь, взмолилась Цайлин. Она меня не пощадит. Тогда подожди здесь, я переоденусь и пойду с тобой. На пути к покоям принцессы Цайлин шла молча, постепенно ускоряя шаг. Покои Линлян были окутаны свисающими с потолка и слегка трепещущими на ветру белоснежными занавесками из тончайшего шелка. Ничего вокруг не нарушало тишину ночью. Сяобай последовал за Цайлин в комнату и та, повернув голову тихонько ему прошептала Молодой господин Бай, старайтесь сохранять спокойствие и не обращать внимания на то, что принцесса вам расскажет. Если она что-то прикажет, то просто сначала согласитесь вы меня поняли? Не переживай, сестрица Цайлин, я никогда не вступаю в спор с другими. За разговором они достигли самой дальней части покоев, где располагался небольшой прудик с лотосами. В это время года цветы уже отцвели, и слуги должны были их заменить. Яркая луна отражалась во воде, что делало её ещё прекраснее. Принцесса Линлян облокотилась на спинку кушетки и наблюдала за лунным светом в во воде. "Принцесса, молодой господин Бай пришёл увидеться с вами", сообщила Цайлин. "Пусть войдёт", тут же выпрямилась принцесса Линлян. "Уже поздно, боюсь, это будет неуместно. вы можете поговорить с ним через занавеску", посоветовала Цайлин. В конце концов, он мальчик, и император постоянно говорит о правилах поведения между мужчиной и женщиной. Что за ерунду ты несёшь? Сяобай ещё ребёнок, но он одного возраста с вами. И когда же это ты стала такой самовольной и грубой? Принцесса Линлян подняла руку и жестом приказала придворной даме покинуть помещение. Скорее впусти его. Мне нужно переговорить с ним с глазу на глаз. Цайлин не могла воспротивиться приказам принцессы и тихо произнесла: "Пожалуйста, проходите, молодой господин Сяубай. Прошу прощения, принцесса Линлян, что посмел вас потревожить". Вежливо поприветствовал ее Сяубай. А ты, я смотрю, осмелел. Все еще не опустился передо мной на колени. Неожиданно воскликнула девочка: Вы послали за мной посреди ночи, и я сразу же пришёл. У меня и в мыслях не было оскорблять принцессу, ответился Убай и медленно добавил. Вы хотите, чтобы я встал на колени? Я принцесса, и отдала тебе приказ. Как смеешь ты возражать? рассердилась Линлян. Я не смею. Принцесса никогда не звала меня в такое время, а значит, произошло что-то из ряда вон, или я ошибаюсь. Да. Действительно кое-что произошло, а вздохнула принцесса, внезапно сменив гнев на милость. В таком случае я готов вас выслушать. Я запрещаю уважительный тон в нашем разговоре, сердито приказала принцесса. Сядь рядом со мной и давай поболтаем, как раньше, когда мы были совсем детьми. Сяобайка колебался, но всё же решил остаться на месте. Принцесса, прошу, расскажите, что вас тревожит. Ты, скорее всего, об этом не слышал, но Цайлин осталась в моей комнате прошлой ночью. И наслаждалась своим сном, как вдруг меня разбудил шум за дверью. Я попросила Цайлин выйти и узнать, что случилось. Оказалось, что один из стражников сошёл с ума и набрасывался на всех в передней. Как его только не пытались остановить, но всё было бестолку. Сошёл с ума? Да. Он отчаянно стучал по стене посреди ночи, говоря, что Видел какое-то ужасное гигантское насекомое, чёрное, как чернила, и размером с буйвола. Разве это не смешно? Гигантский жук? Сердце Сеобая сжалось. Вы имеете в виду, что стражник видел гигантского жука? Дело не в том, что он действительно видел, а в том, что он сказал, что видел, поправила его принцесса. Ты меня вообще слушаешь? Откуда вы знаете, что он на самом деле ничего не видел? потому что он единственный, кто говорил о существовании гигантского жука. Я приказала слугам обыскать дворец сверху донизу, но они ничего не нашли, фыркнула принцесса Линлян. Если они ничего не нашли, то зачем вы позвали меня? Глаза принцессы расширились, а лицо покраснело. Сяобай, как ты смеешь спрашивать меня об этом? Я просто интересуюсь, спокойно ответил мальчик. Что-то случилось потом, Принцесса наконец успокоилась, встала и прошлась вдоль прудика, а затем обернулась и произнесла: "Этот стражник мёртв". Сяобай сразу вспомнил о торговце в горах. Неужели могло случиться такое совпадение? У него была бледная кожа, влажные конечности, потеря крови и отсутствие ран, а за ухом красные точки размером с рисовое зёрнышко засыпал её вопросами Сяобай. Я ненавижу смерть. Принцесса заткнула уши. Откуда я могу знать столь ужасные подробности? Ты должен был быть здесь, когда все произошло. Прошу меня простить. В тот день я отправился за лекарственными травами к огоречу лани заблудился. Я никак не мог знать, что случилось во дворце. Расскажите, как умер стражник? Умер, значит, умер. Больше нечего сказать. Вздохнула Линлян. Цайлин, расскажи ему. Стражник никого не слушал и потревожил сон многих людей во дворце. Поэтому слугам пришлось выпроводить его. Он всю ночь стучал по стене, а на утро всё стихло, вспомнила Цайлин. Слуги вышли в переднюю и увидели бездыханное холодное тело, поэтому сразу позвали меня. Я так перепугалась, что попросила найти лекаря. Все боялись, что император может нас обвинить в его смерти, поэтому мы позвали придворного лекаря принцессы — И что он сказал, что стражник умер от потери крови, но я видела выражение лица лекаря. Он недоумевал, спросил, была ли драка и всё бормотал никаких ран или что-то в этом роде. Он не упоминал красные точки за ухом. Цайлин покачала головой. Нет. Мы все тогда боялись последствий, поэтому лекарь помог убрать тело. Если император об этом узнает, нас всех накажут. На некоторое время все замолчали. Стояла поздняя ночь, и лишь лунный свет, отражаясь во воде, мерцал серебристыми искорками. Сяобай, перестань думать об этих точках, принцесса вытянула свои тонкие пальцы и помахала ими перед глазами мальчика. Тебя должна волновать моя болезнь. Вы больной? Сяобай едва мог в это поверить, потому что с самого детства принцесса Линлян часто притворялась больной, чтобы заполучить все, что ей хотелось. Это правда? Объяснила Цайлин. После смерти стражника наша принцесса заболела. В ушах у нее постоянно какой-то звук, похожий на жужжание насекомого. Я тогда подумала, что это из-за испуга. Лекарь выписал множество лекарств и отваров на жужжание, до сих пор не прекратилось. Разве это не те же самые симптомы, что и у господина Лина? Подумал про себя Сяубай, но решил пока об этом не рассказывать. Придворные лекари самые искусные специалисты в стране. Если они не могут помочь, то как же я смогу? Я хочу, чтобы ты разобрался в этом деле. Принцесса Линлянь внезапно выпрямилась. Должно быть, кто-то пытается восстать, поэтому убил моего стражника с помощью колдовства, оставив меня без защиты и наслал эту болезнь. Если ты ничего не сделаешь, я попрошу императора напасть на твою родную страну. Но кому нужен политический заговор? Сяобай знал, что принцесса только болтает, поэтому не рассердился на её слова. Я вдруг Лянля остановилась на полуслове и вскрикнула от боли. Сяобай, мне становится всё хуже и хуже. Принцесса Юна поэтому не может ничего знать о заговоре, она лишь слышала сплетни во дворце. Цайлин осторожно помогала принцессе вытереть слёзы. Но всё это действительно странно. Вы часто ходите в город и можете разузнать, что случилось, не так ли? Да, я сделаю все возможное. Салбай присел рядом с принцессой, пододвинулся поближе и стал разглядывать ее сбоку. Что ты делаешь? Девочка удивилась и покраснела. Не двигайтесь, я хочу вас осмотреть, серьезно заявил Салбай. «Все может быть гораздо хуже, если у вас появились красные точки. Принцесса невероятно разнервничалась и не решалась пошевелиться, что позабавило Цаэлин. Лунный свет прекрасно освещал комнату, что позволило Сяобаю тщательно осмотреть кожу за ушами. Она была гладкой и белоснежной, без каких-либо признаков покраснения. "Ну что там, я умру?" Принцесса Линлян схватила Сяобая за руку. "Нет, нет", улыбнулся мальчик. "С таким слухом принцесса проживет до ста лет". Действительно? Правда, я не стану вам лгать, ответил Сяобай. Тем не менее, еще несколько дней вам необходимо прислушиваться к словам сестрицы Цайлин. Отдыхайте и выздоравливайте. Если я буду выполнять все предписания, я вылечусь. Конечно, вы мне доверяете? Принцесса Лина Лан немного успокоилась и кивнула. «Сестрица Цайлин, ты должна уделять внимание проверке кожи за ушами принцессы. Если появится покраснение, сразу сообщи мне. Хорошо? Да, я буду внимательна, ответила Цайлин. Уже поздно, мне пора возвращаться, попрощался с ними Сяубай. Принцесса, будьте сильной. Не плачьте и не дайте болезни запугать вас. Я не буду плакать, принцесса посмотрела на него и добавила. Цайлин Возьми сухофрукты, которые мой отец подарил мне вчера, и отдай их Сяобаю, положив он в ту лакированную коробку с расписной мандариновой уткой. Оказывается, ты пришел ко мне, потому что боялся, что принцесса Линлян попросит императора напасть на твою страну, произнес Фэйю, дразнясь Сяобая. Принцесса еще ребенок. как можно воспринимать ее слова всерьез? Я беспокоюсь о здоровье пациента с тревогой сказал Сеубай. Я услышал о происшествии со стражником, а затем задумался о симптомах торговцев в горах. Если эта болезнь распространится по всей стране, не только жизни господина Лина и принцессы Лин Лян будут в опасности, но и другие люди тоже пострадают. Я встретил ребёнка на рынке, и кажется, у него та же болезнь. Разве ты не беспокоишься о своей семье? спросил Фэйю на этот раз серьёзно. Как я могу не волноваться? Мальчик поднял взгляд и посмотрел на далекие горы, тени которых накладывались друг на друга, словно чернильные пятна. Но я здесь, а они там, так что это бессмысленно. И лишь освоив необходимые навыки и узнав много нового, я смогу внести свой лепту в отношения между нашими странами. Ну, ладно. У меня есть общее представление о ситуации, кивнул Фэйю. Отправляемся прямо сейчас. Прямо сейчас? Куда мы идём? озадаченно спросил Сяобай. В ту гостиницу на Горячулань. Почему ты хочешь пойти туда? С любопытством спросил мальчик. Разве там не произошло то же самое, что и в доме господина Лина и в покоях принцессы Линлян? Есть ещё кое-что, чего я не понимаю. Я должен увидеть это своими глазами. После этого Фэй Ю обратился к Люи. Немедленно подготовь вещи для меня и Сяобая. Мы направляемся к Горячулань. Мы собираемся остаться там на ночь. Да, мастер. Погоди. Попроси еще Хуана Няо приготовить припасов на семь дней. Мы останемся всего на одну ночь, зачем нам столько? спросил Сяобай. Не беспокойся об этом, ответил Фэйю. Пусть Люи и Хуана Няо все подготовят. Сяобай все еще оставался в недоумении, но решил больше ничего не спрашивать. Через некоторое время Люи вышел во двор, неся в руках тяжелый деревянный ящик. Сейбаи не мог сдержать разочарованного вздоха. Разумеется, этот ящик, который тяжелее дикого кабана, снова придется тащить ему. Фю внимательно проверил содержимое, что дало Себаю возможность заглянуть внутрь. Там оказалась одежда и припасы на семь дней, а также простенький короткий меч, сделанный из персикового дерева. Возможно ли, что этот меч обладал какой-то магической силой? Совсем не похоже. После того, как Фэй Юу закончил осмотр, он повернулся к Сяобаю. Ты понесешь этот деревянный ящик. Пойдем». Почему его снова несу я? С горечью произнес мальчик. Разве ты не беспокоишься о безопасности пациентов? А ты нет? Вообще нет. Неожиданно резко ответил Фэй Юу. Жизнь проходит и уходит, это естественный процесс. Я не такой добродушный, как ты. И у меня нет такой безграничной заботы обо всем в этом мире. Я обещал тебе вылечить их исключительно из любопытства к странной болезни, и каждый новый случай приносит пользу моим исследованиям. Я не верю тебе. Искренне улыбнулся Сяобай. Ты невероятный лекарь. Если бы не ты, в прошлый раз пациенты бы не очнулись. Что бы ты ни думал, в любом случае несешь этот ящик именно ты произнес Фю и скрылся за забором. Место, куда они направлялись, располагалось далеко за городом, рядом с горой Чулань. Вечерняя погода значительно отличалась от дневной теплоты. Осенний ветер окутывал прохладой, развевая мантии друзей. Жужжание насекомых звучало как нити золотых колокольчиков, привязанных к ветке дерева и постоянно сталкивающихся друг с другом. Сяобаю пришлось тащить на себе тяжелый ящик, но будучи мастером боевых искусств, он не жаловался. Пока учителя нет рядом, он был счастлив учиться медицине у Фэйю. Им потребовалось много времени, чтобы достичь перевала рядом с горой. "Фэйю, кажется, мы пришли", Сяобаю остановился и вытер пот со лба. "Всё верно. Но как мы дошли так быстро?" удивился мальчик. В прошлый раз мне понадобилось несколько часов. Возможно, потому что мы шли от моего дома, уклончиво ответил Фейю. А ты не использовал какую-нибудь магию, чтобы сделать наш путь короче? Раз ты так думаешь, улыбнулся Фейю. Насколько же тогда сильны мои способности, даже не представляю, честно ответил Саубай. Я считаю, что учитель, наверное, научил тебя всему, что знал сам. Ты ошибаешься, сказал Фэйю. Учитель не обучал меня заклинанием. А чему же тогда? «Тому же, чему и тебя, меня? Сяобай был сбит с толку. Он никогда всерьез не задумывался, почему учитель его выбрал в ученики. Как найти свой путь? Фэйю ускорил шаг. Найти путь? Сяобай всё ещё ничего не понимал. В это время дорога к горе стала извилистой. Густой лес перекрывал небо, а длинные ветки мешали увидеть тропинку. Лишь небольшие блики лунного света пробивались сквозь щели в кроне деревьев, освещая дорогу. Магии может обучиться каждый. Помимо людей в горах полно духов и монстров. Разве не все они владеют магией? фыркнул Фэйю. Они все разные. Я следовал за учителем много лет, но узнал лишь малую часть его знаний. Понимание мира у безгранично, как океан. Так учитель владеет магией. Он уже превзошел границы обычных заклинаний. Какими бы глубокими познаниями я ни обладал, мне никогда не достичь его уровня, ответил Фейю. Для учителя магия лишь внешняя оболочка, которая исчезает так же быстро, как и возникает, словно облако дыма. Но за те три дня он действительно не научил меня никакой магии. Сяобай все жалел, что не мог провести с учителем больше времени. когда ты -то только его встретил, он уже достиг совершенства, поэтому больше не интересовался заклинаниями. Учитель пытался наставить тебя на путь истинный». Я все еще не понимаю, о чем ты говоришь, покачал головой Сяобай. Это значит, что учитель считал, что тебе не нужно учиться магии, просто Оставайся таким, какой ты есть. Но я еще многого не знаю, Сяобай все больше и больше смущался. Ты и правда очень скучный, покачал головой Фейю и добавил: И зачем только учитель доверил мне тебя? Столько мороки. Ладно, забудь о нашем разговоре. Но не будь таким, Фейю, попытался нагнать друга Сяобай. Куда ты так несешься? Я едва за тобой поспеваю, да еще этот ящик на спине тяжеленный. Может быть, Фейю и воспользовался магией, но прежде чем они успели закончить разговор, они уже дошли до ворот гостиницы.